Эта мерзкая дрянь с драконом скоро раскроет все секреты. И тогда мы все подохнем на виселице красных кардиналов. Процедила Лиета, наблюдая, как мужчина и женщина удалялись в сторону деревьев. И после совсем пропали из виду. И что теперь нам делать? Я не хочу умирать. Истерично завизжала Рона. Нужно что-то предпринять. Да, необходимо уничтожить эту тварь. — раздался хриплый голос шахры, стоявший за дверью и подслушивающей их. Лусинь достояла с другой стороны кабинета в коридоре и наблюдала за парой, пока они не скрылись за мастерской. Настоятельница и ее дочь затихли и со страхом отошли в разные углы, с тревогой взирая на старуху, уже не прячущую свой внешний вид под личиной видимости, стараясь сохранить его, чтобы маскарада хватило как можно надольше. Лусиинда подошла к столу и бросила мешочек с монетами. Посмотрела на Виету, мгновенно хищно оскалившуюся, в глазах которой засверкало золото и гневно прохрипела. «Посмеете сбежать все раньше обряда. Найду и убью». Настоятельница и ее дочь в страхе закивали, а потом Рона прошептала. «Что? Что нам делать? Нужно привлечь внимание мага». Ревона, найдите дурочку или девку, которая на все согласна из-за денег, а потом приведите ее ко мне. Мне нужен маг для обряда. Он любит женское внимание. Думаю, это будет легко. Нужно заманить его сегодня ночью, ибо красная луна моего обряда настанет уже завтра. Если что-то придумаете другое, буду рада. Главное — нейтрализовать его силу именно сегодня. Но ведь он... Мне плевать. Как вы это сделаете? Главное — приведите. Я вам плачу не просто так. Ты нам за детей платишь, а не за...» — выкрикнула бьета, решившая, что можно еще потребовать монеты с богатой гнилой могиней. Договорить не смогла, так как почувствовала, что тело не имеет... она падает на пол. Кожа стала двигаться, и резкая боль рвала на части. Шахра решила ее испить. В ужасе женщина прохрипела. «Помогу, все сделаю, только оставь в живых. Умоляю!» Рона закрыла рот ладонью и отошла в сторону, веря только в то, что рано или поздно это чудовище их все равно убьет. Но сколько она не умоляла мать, та не желала слушать. И пусть она глупа, но твердо была уверена, Шахра не оставит их в живых. «Все, всё отпусти!» Продолжала хрипеть Виета, но старуха продолжала тащить с нее живые соки, наслаждаясь мучениями жадной тварюги, предвкушая ее мучительную смерть. Спустя мгновение Шахра с огромным сожалением отпустила, прекрасно зная, что лучше детей в питании никого нет. Для Вьеты она придумает адские муки, чтобы ощутила всю тяжесть страданий, как она тогда, когда пришла к ней, гниющая и умоляющая. — Жду мага к себе и девочку, красивую, саланию, — довольно улыбаясь, прохрипела Лусиинда. — Но это любимица Ларисии, она... возмущенно прохрипела рона кусая руки от страха понимая что проклятая магиня пожелала невозможного вот и прекрасно можете избавиться от драконицы заодно сердито выдала женщиной и пошла на выход но внезапно повернулась и рявкнула не стоит меня обманывать я знаю все и всегда мое наказание будет жестоким Проговорив, покинула кабинет, оставив женщины с ужасом смотреть друг другу в глаза, видя в них обреченность.